Глава 69. Лорд. «А ты не понял?» Бен явно сначала хотел пошутить, но потом почему-то передумал. «Пока тебя не было, мы периодически проверяли, работает внушение или нет. А потом оно резко перестало быть доступным, и мы сразу поняли, что у тебя получилось. И теперь мои подчиненные просто немного смущаются вашего присутствия, лорд Салдок». От неожиданного обращения мне стало не по себе, но при этом одновременно «Приятно, черт побери!» «Значит, став одним из клана, я подчинил себе технику внушения? И что теперь с этим делать?» «Я, лорд Бенита, прошу тебя, лорд Салдок, официально передать мне способность внушения». Контрабандист смотрел мне прямо в глаза, а его подручные затихли в ожидании. Старый Бен повторил свою просьбу, и до меня только теперь по-настоящему дошло, что происходит. Я не просто стал подтвержденным солдоком. Я стал хранителем техники. И мои соратники, да и все остальные, кто изучает проклятое искусство, теперь смогут ее использовать лишь после моего официального разрешения. Вот это да! Как будто я настоящий глава имперского клана. «Ладно, предаться эмоциям я еще успею. Сейчас мне нужно решить очень серьезную дилемму. Лорд Бенита сверлит меня взглядом и нетерпеливо притопывает ногой, ожидая ответа. С одной стороны, они мои союзники. К тому же сам контрабандист и раньше мог использовать технику, но против меня ее ни разу не применил. А с другой, так у меня будет лишний козырь в колоде». «Сперва ты, как и обещал, поделишься со мной новыми техниками», – озвучил я свое решение, а Бенита недовольно крякнул. «Это будет для меня дополнительной гарантией». «Послушай, маг», – лорд-контрабандист недовольно поморщился. «Если мы планируем действовать сообща, нам нужно научиться доверять друг другу. Я поделюсь с тобой техниками, по крайней мере теми, на которые у меня есть такое право. Мое слово нерушимо». Впрочем, давай так. Ты передашь владение техникой одному Карлу, а мы с Айлой дождемся подходящего случая. Так будет справедливо. Может, я и вправду перегнул с паранойей? Бен ведь специально предлагает своего дворецкого, задвигая себя в конец очереди. Подчеркивает, что ему важнее репутация. Ну раз уж я теперь лорд, не гоже идти на попятную и брать назад собственные слова». «Договорились», – кивнул я. «Что надо сделать?» «Проговори описание техники и покажи Карлу распальцовку», – подсказал Бен. «Он должен повторить за тобой, тем самым ты формально передашь ему право пользоваться внушением». «А вы вдвоем не можете последовать его примеру и также получить это право?» – задал я вполне логичный вопрос. «Я не договорил», – улыбнулся контрабандист. А закрепить передачу нужно при помощи Чхеду Бона. Он в этом случае будет выступать как информационный носитель. Создай полигон и вручи Бон Карлу. Эта система отточена столетиями. Опасные или просто особо важные техники так и передаются. Не сказал бы, что это сложно, просто муторно само по себе. Ясно, что с одной стороны простая формальность, а с другой я уже понял, что Чхеду Боны – представляют собой универсальные инструменты. И недостаточно просто разрешить, нужно еще, чтобы привязка зафиксировалась в общей системе Вели. Тот, кто ее когда-то придумал, наверное, даже сам до конца не осознавал всех возможностей. Стоп. Неожиданно пришло понимание, что меня в свое время обучили активатору без всяких условностей. Или... В памяти всплыла картина, как Садон Трак просил на секунду подержать его трость, пока он отлучится за новыми стопками. Вот ведь, пока не знал, что это может быть важно, даже не обращал внимания. «Итак, нам пора выдвигаться», – напомнил Бен, когда я завершил официальную процедуру передачи Карлу «Техники внушения». «Мы, конечно, вычислили потенциальную точку назначения», Но все может быстро поменяться, так что не будем терять время. Мак, садись за командный пульт и разблокируй возможность управления для других членов экипажа. Кивнув, я расположился в капитанском кресле и коснулся панели, которая тут же замерцала сигнальными огоньками. Неизвестный пытался подчинить корабль при помощи неизвестной техники. Прогресс 1%. Любопытно, космолет Алвов зафиксировал мои упражнения с внушением и принял это за попытку несанкционированного вмешательства. Притом успешного вмешательства. Я зарядил пять полигонов в стену, и этого хватило на один процент. То есть, если бы я использовал пять сотен зарядов, то смог бы взять корабль под контроль. Интересно, так с любой техникой можно? Или только с кораблями древних, которые, учитывая их способность игнорировать петли времени, возможно, представляют собой не просто механизмы. Впрочем, это положительный момент, но есть и отрицательный. Корабль выдал тревожный сигнал уже постфактум, что не очень вяжется с безопасностью. Может, есть какой-то дистанционный способ держать информацию на контроле? Надо бы выяснить немного поначалу запутавшись в хитросплетениях доступа я нашел разблокировку активировал ее и уступил место бену как более опытному космолетчику сам я сел в кресло второго пилота а карл сайло и карой разместились на выдвижных полках с простейшими гравикомпенсаторными ремнями вот как а я и не знал что так можно контрабандист видимое удивление объяснил что это стандартная практика на случай незапланированного наплыва пассажиров. Скажем, как в случае с захватом пассажирского лайнера, на котором я летел. Правда, стандартная, как оказалось, отнюдь не повсеместная. Ведь на том же Эйвека ничего подобного не было. Приготовились. Я сначала не понял, почему Бен сказал это таким напряженным голосом. Но потом на мониторах обзора показалось аж три неизвестных фрегата, мимо которых пролегал наш курс. И пусть ту же планету, благодаря невидимости, мы покинули без особых проблем, похоже, окончательной веры в эту технологию у контрабандиста еще не было. К счастью, технология Алвов сработала на все процентов. Нас никто не заметил, и мы спокойно вышли на выбранную вели за штатную космическую трассу. Бен, убедившись, что все нормализовалось, я решил продолжить общение. «А как вы вычислили, где могут быть принцесса и граф?»